движение объектов, движение потребностей. До сих пор всякий анализ потребления основывается на наивной антропологии homo economicus, в лучшем случае homo psychoeconomicus. В идеологии, продолжившей классическую политическую экономию, это обернулось теорией потребностей, объектов потребления в самом широком смысле и удовлетворения. Но это не теория, а огромная тавтология. Тезис «я покупаю это, потому что я имею соответствующую потребность» равен положению об огне, которое зажигает, потому что имеет сущность флогистона. Мы показали в другом месте «La Jeunesse Ideologique de Bessoua» «Caille Internationale de Sociologie, 1969, том 47. Насколько вся эта эмпирическая финалистская мысль Индивид взят как цель, а его сознательное поведение рассматривается как логика событий, была подобна магической спекуляции первобытных народов и этнологов с понятием маны. На таком уровне невозможно никакая теория потребления. Непосредственная очевидность, как аналитическое размышление в терминах потребностей, передает всегда только потребленный отблеск потребления. Подобная рационалистическая мифология о потребностях и их удовлетворении также наивна и безоружна, как и традиционная медицина, перед истерическими и психосоматическими симптомами. Поясним, вне своей функциональной области, где он незаменим, вне области своего предназначения объект становится способен выразить в большей или меньшей степени дополнительные значения, приобретая ценность знака. Таким образом, стиральная машина служит как вещь и действует как элемент комфорта, престижа и так далее. Собственно говоря, именно эта последняя область является областью потребления. Здесь всевозможные другие объекты могут заменить собой стиральную машину как знаковый элемент. В логике знаков, как и в логике символов, объекты не связаны больше с определенной функцией или потребностью. Это происходит именно потому, что они соответствуют совсем другой цели, каковой выступает то ли социальная логика, то ли логика желания, где они обслуживают переменчивую и неосознанную область значений. При сохранении всех пропорций вещи и потребности здесь заменяемы как симптомы истерического или психосоматического превращения. Они подчиняются одной и той же безграничной и, по-видимому, произвольной логике скольжения, перехода, превращения. Когда зло является органическим, то существует необходимая связь между симптомом и органом, так же, как существует необходимая связь между вещью и ее функцией. В истерической или психосоматической конверсии симптом как знак произволен относительно. Мигрень. Калит, люмбага, ангина, общая усталость. Существует цепь соматических значений, по всей длине которых разбросан симптом. Так же, как существует сцепление вещей-знаков или вещей-символов, по всей длине которых разбросана не потребность, которая всегда связана с рациональным назначением предмета, а желание и еще нечто иное, что принадлежит к уровню социального бессознательного. Если загоняют потребность в одно место, то есть если ее удовлетворяют, взяв ее буквально так, как она себя проявляет, как потребность в таком-то объекте, делают ту же самую ошибку, как в том случае, когда применяют традиционную терапию к органу, в котором локализуется симптом. Ведь как только он излечен в одном месте, он локализуется в другом. Мир вещей и потребностей таким образом подобен распространившейся истерии. Как все органы и функции тела становятся при превращении гигантской парадигмой, которая отклоняет симптом, так объекты в потреблении становятся обширной парадигмой, где появляется другой язык, где высказывается нечто другое. И можно было бы сказать, что это рассеивание, эта постоянная подвижность ведет к тому, что становится невозможно определить объективно специфику потребности, как невозможно объективно определить при истерии специфику болезни в силу того, что такой специфики не существует. Можно было бы сказать, что этот бег от одного значения к другому является только поверхностной реальностью желания, которая неутолимо, потому что оно основывается на глубокой неудовлетворенности, в силу чего это всегда неутолимое желание последовательно ориентируется на локальные объекты и потребности. Став на социологическую точку зрения, но было бы интересно и важно соединить обе указанные позиции, можно выдвинуть гипотезу, что при существующей вечной и наивной растерянности перед движением вперед, перед безграничным обновлением потребностей, несовместимым на деле с рационалистической теорией, гласящей, что удовлетворенная потребность создает состояние равновесия и снятия напряжений, следует, напротив, Допустить, что потребность всегда является не потребностью в таком-то объекте, а потребностью отличия в социальном смысле. Тогда можно понять, что никогда нельзя иметь ни завершенного удовлетворения, ни определения потребности. В подвижности желания добавляется, следовательно, подвижность отличительных знаков. А если тут метафора в отношении обоих? Между ними обоими точечные и ограниченные потребности имеют смысл только как последовательные очаги конвекции, переноса. Именно в самом своем замещении они обозначают, но в то же время скрывают настоящие сферы желания, сферы нехватки и отличия, которые с разных сторон выходят за пределы этих точечных потребностей. Отказ от наслаждения. владение объектами является бесцельным. Objectless craving у Рисмана – бесцельное стремление. Потребительское поведение, по-видимому направленное, ориентированное на объектное наслаждение, фактически соответствует совсем другим целям. Это метафорическое или искаженное выражение желания, выражение производства с помощью знаков различия социального кодекса ценностей. Определяющей является не индивидуальная функция интереса к совокупности вещей, а непосредственно социальная функция обмена коммуникации, распределения ценностей через совокупность знаков. Истинное потребление состоит в том, что оно является не функцией наслаждения, а функцией производства, и потому совсем как материальное производство функции не индивидуальной, а непосредственной и полностью коллективной. Без этого перевертывание традиционных данных невозможен теоретический анализ. Каким бы образом за него не принимались, неизбежно впадают в феноменологию потребления. Потребление — это система, которая обеспечивает порядок знаков и интеграцию группы. Оно является, следовательно, одновременно моралью, системой идеологических ценностей и системой коммуникации, структуры отношений. Только при таком понимании, и при учете того, что это социальная функция и структурная организация выходит далеко за пределы уровня индивидов и влияет на них, соответственно, как бессознательное социальное принуждение, можно обосновать теоретическую гипотезу, которая не является ни совокупностью цифр, ни описательной метафизикой. Согласно этой гипотезе, как бы парадоксально это ни звучало, потребление определяется как исключение из наслаждения. Социальная логика системы потребления включает отказ от наслаждения. Наслаждение тут выступает вовсе не как цель, не как рациональная цель, а как индивидуальная рационализация процесса, цели которого лежат в другой области. Наслаждение могло бы характеризовать потребление для себя, которое было бы автономным и целевым. Однако потребление никогда не является таковым. Наслаждаются для себя, но, когда потребляют, никогда не делают этого в одиночестве. Это иллюзия потребителя, тщательно поддерживаемая всеми идеологическими рассуждениями о потреблении, а входит в обобщенную систему обмена и производства закодированных ценностей, куда, вопреки им самим, включены все потребители. В этом смысле потребление представляет собой систему значений как язык или как система родства в примитивном обществе. Структурный анализ? Примем здесь Леви-Строссовский принцип. То, что сообщает потреблению его характер социального факта, не является тем, чем оно, видимо, наделено от природы — удовлетворение наслаждения. Оно коренится в сущностном изменении, которое отделяет потребление от природы, что определяет его как кодекс, институт, как систему организации. Так же, как система родства основывается в конечном счете не на единокровии, а на произвольном порядке классификации, так и система потребления основывается в конечном счете не на потреблении и наслаждении, а на кодексе знаков, объектов знаков и отличий. Брачные правила включают все способы циркуляции женщин в социальной группе, то есть происходит в результате замены системы кровных отношений биологического происхождения социологической системой союза. Таким образом, брачные правила и системы родства могут рассматриваться как род языка, как совокупность процедур, предназначенных обеспечить некоторый тип коммуникации между индивидами и группами. Сказанные относятся также и к потреблению, Биофункциональная и биоэкономическая система благ и продуктов, биологический уровень потребления и существования заменяется социологической системой знаков, собственно, уровень потребления. И основная функция отрегулированной циркуляции предметов и благ является такой же, как у женщин и слов. Она должна обеспечить определенный тип коммуникации. Тут мы оказываемся перед вопросом о различиях между этими типами языка. Они заключаются по существу в способе производства обмениваемых ценностей и в типе связанного с ним разделения труда. Очевидно, что благо — это продукты, каковыми не являются женщины, и они являются продуктами иначе, чем слова. Нужно, тем не менее, признать, что на уровне распределения блага и предметы, как слова, и некогда женщины составляют глобальную связанную систему знаков, систему культурную, которая заменила случайный мир потребностей и наслаждений, заменила естественный и биологический мир социальной системой ценностей и рангов. Мы не хотим сказать, что не существует потребностей, природной пользы и так далее. Речь идет о понимании того, что потребление как специфическое понятие современного общества заключается не в этом. Ведь потребление есть во всех обществах. То, что социологически значимо для нас и что отмечает нашу эпоху знаком потребления – так это именно распространившаяся реорганизация первичного уровня потребностей в систему знаков, которая оказывается одним из специфических способов, а может быть единственным специфическим способом перехода от природы к культуре нашей эпохи. Обращение, покупка, продажа, присвоение различных благ и вещей, знаков, составляет сегодня наш язык, Кодекс, согласно которому целое общество общается и разговаривает. Такова структура потребления, ее язык, в отношении которого индивидуальные потребности и наслаждения являются только словесными эффектами. Le fond système – система развлечения или принуждение к наслаждению. Одно из лучших доказательств того, что принципом и целью употребления не является наслаждение, состоит в том, что последнее сегодня принудительно и утверждается не как право или удовольствие, а как долг гражданина. Пуританин рассматривал самого себя, свою собственную личность как предприятие, обязанное приносить плоды для наибольшей славы Бога. Его личные качества, его характер, формирование которого он проводил свою жизнь, были для него Капиталом для своевременного инвестирования, для управления ими без спекуляции и расточительства. Противоположность этому, но таким же образом, потребителю вменяется обязанность наслаждаться, он становится предприятием по наслаждению и удовлетворению. Он как бы обязан быть счастливым, влюбленным, расхваливающим, расхваленным, соблазняющим, соблазненным, участвующим, эйфорическим и динамичным. Это принцип максимизации существования через умножение контактов, отношений, через интенсивное употребление знаков, объектов, через систематическое использование всех возможностей наслаждения. Для потребителя, для современного гражданина не стоит вопрос о том, чтобы освободиться от этого принуждения к счастью и удовольствию, которое в новой этике является эквивалентом традиционного принуждения к труду и производству. Современный человек проводит все менее и менее свою жизнь в труде на производстве, а все более и более он проводит ее в производстве и непрерывном обновлении своих собственных потребностей и своего благосостояния. Он должен постоянно заботиться о мобилизации всех своих возможностей, всех своих потребительских способностей. Если он об этом забывает, ему любезно и настоятельно напомнят, что он не имеет права не быть счастливым. Неправда, значит, что он пассивен, он развивает, он должен развивать постоянную активность, иначе он рискует удовлетвориться тем, что имеет, и стать асоциальным. Отсюда оживление универсальной любознательности. Это понятие нужно исследовать в области кухни, культуры, науки, религии, сексуальности и так далее. Try Jesus, гласит американский лозунг, попробуйте с Иисусом. Нужно все попробовать, ибо человек потребления одержим страхом упустить что-либо, упустить наслаждение, каким бы оно ни было. Никогда неизвестно, извлечет ли из вас тот или иной контакт, тот или иной опыт, Новый год на Канарах, угорь в виске, Прадо, ЛСД, любовь по-японски, ощущение. Теперь не желание, даже не вкус, не специфическая склонность введены в игру, а масштабная любознательность, движимая диффузной навязчивостью. Это фан-моралити или императивный приказ развлекаться, использовать до дна все возможности, заставить себя взволноваться, наслаждаться или доставлять удовольствие. Потребление, как возникновение новых производительных сил и контроль над ними. Потребление является, следовательно, областью только по видимости аномической, ибо оно не управляется, согласно дефиниции Дюргейма, формальными правилами и кажется отданным во власть безмерности и индивидуальной случайности потребностей. Оно не является совсем, как обычно представляет, вот почему ученые-экономисты испытывают глубокое отвращение к разговору об этом, маргинальной областью неопределенности, где индивид, принуждаемый повсюду в других местах социальными правилами, нашел бы, наконец, в частной сфере, открытой для него самого, область свободы и личной инициативы. Потребление представляет собой активное коллективное поведение, оно является принуждением, моралью, институтом. Оно включает в себя всю систему ценностей вместе с принадлежащей ей функцией интеграции группы и социального контроля. Общество потребления – это также общество обучения потреблению, социальной дрессировки в потреблении, то есть новый специфический способ социализации, проявившийся в связи с возникновением новых производительных сил и монополистическим переустройством экономической системы с высокой производительностью. Кредит играет здесь определяющую роль, даже если он лишь частично влияет на бюджеты расходов. Его концепция является показательной, потому что под видом денежной поддержки, создающей легкий доступ к изобилию, гедонистической ментальности, освобожденной от старых табу бережливости и так далее, кредит оказывается фактически систематической социоэкономической дрессировкой в усиленной бережливости и экономическом расчете поколений потребителей, которые иначе ускользали от руководства в своем существовании от планирования спроса и были недоступны эксплуатации как потребительная сила. Кредит — это дисциплинарный процесс вымогательства сбережений и регулирования спроса, так же, как наемный труд был рационализированным процессом вымогательства рабочей силы и роста производительности. Пример об уэрториканцах, приведенный Гелбрейтом, свидетельствующий о том, как из них пассивных и безразличных сделали современную рабочую силу, стимулируя их потребление, потреблению, является поразительным доказательством тактической ценности регулируемого, принудительного, компетентного, стимулированного потребления в современной социоэкономической системе. Как показывает Марк Александр в журнале «Люнеф» «Общество потребления», Это происходит посредством ментальной, через кредит, дисциплина и диктуемые ею бюджетные принуждения, дрессировки масс в предусмотрительном расчете, во вложении и в базовом капиталистическом поведении. Рационалистическая и дисциплинарная этика, которая по выбору лежала в основе современного капиталистического продуктивизма, применена таким образом к области, которая от нее до сих пор ускользала. Плохо отдают себе отчет в том, насколько современная дрессировка в систематическом и организованном потреблении является эквивалентом и продолжением в XX веке той большой дрессировки, которая на протяжении всего XIX века была направлена на приучение сельского населения к промышленному труду. Тот же самый процесс рационализации производительных сил, который разворачивался в XIX веке в области производства, в XX веке получает свое завершение в области потребления. Промышленная система, социализировав массы как силы труда, должна была идти дальше, чтобы завершиться и социализировать их, то есть контролировать их как силы потребления. Мелким вкладчикам или довоенным анархическим потребителям в свободном выборе потреблять или не потреблять нечего больше делать в этой системе. Вся идеология потребления хочет заставить нас верить, что мы вошли в новую эру и что решающая гуманная революция отделяет героическую жестокую эру производства от эйфорической эпохи потребления, где, наконец, получили право человек и его желания. Ничего этого нет. Производство и потребление составляют один и тот же большой логический процесс расширенного воспроизводства производительных сил и их контроля. Этот вытекающий из системы императив переходит в ментальность, этику и повседневную идеологию, и тут огромное коварство в своей перевернутой форме, создавая видимость освобождения потребностей, расцвета индивида, наслаждений изобилий и так далее. Темы расхода, наслаждения, отсутствия расчета покупайте теперь, заплатите позже пришли на смену пуританским темам бережливости, труда, достояния. Но речь здесь идет только о видимости гуманной революции. Фактически произошла в рамках единого процесса и по существу неизменной системы замена одной группы ценностей, ставшей относительно неэффективной, другой. То, что могло быть новой целью, стало, будучи освобождено от своего реального содержания, неизбежным звеном воспроизводства системы. Потребности людей и их удовлетворения являются производительными силами, они подвержены в настоящее время принуждению и рационализации, как и другие силы, труд и так далее. С какой стороны его не исследовать, потребление представляется, в противовес точке точки зрения получившего выражение в реально существующей идеологии, областью принуждения. Первое. На уровне структурного анализа в нем господствует принуждение к обозначению. Второе — на уровне стратегического, социоэкономического анализа. В нем господствует производственное принуждение, принуждение производственного цикла. Изобилие потребления не являются таким образом реализованной утопией. Они создают новую объективную ситуацию, управляемую теми же самыми фундаментальными процессами, но определенную сверх того новой моралью. Новое в целом соответствует новой сфере производительных сил, находящихся на пути контролируемой реинтеграции в ту же самую, но расширенную систему. В этом смысле не существует на деле прогресса, ни тем более революции. Все осталось по-прежнему с небольшими изменениями. Это сказывается в ощутимом на уровне самой повседневности факте тотальной двусмысленности, и потребления. Они всегда переживаются одновременно, как миф допущения счастья вне истории и морали, и как объективный процесс адаптации к новому типу коллективного поведения. О потреблении как гражданском принуждении говорил в 1958 году Эйзенхауэр. Правительство в свободном обществе лучше всего поощряет экономический рост, когда оно поощряет усилия индивидов и частных групп. Деньги никогда не будут правильно использованы для государства, если только они не расходуются налогоплательщиком в свою очередь свободным от бремени налогов. Все происходит так, как если бы потребление, не будучи прямым налогообложением, может эффективно прийти на смену налогу в качестве социальной выплаты. Со своими девятью миллиардами, получившимися в результате скидки со стороны налоговых органов добавляет журнал Тайма. Потребители собирались сделать покупки в двух миллионах предприятий розничной торговли. Они поняли, что в их власти заставить расти экономику, заменяя свой вентилятор на кондиционер. Они обеспечили бум 1954 года, купив 5 миллионов миниатюрных телевизоров, полтора миллиона электрических ножей для резания мяса и так далее. Короче, они выполнили свой гражданский долг. «Thrift is an American», — говорил Уайт. «Экономить это не по-американски». С потребностями как производительными силами, эквивалентными трудовым ресурсам героической эпохи связана реклама в виде рекламного кино. Благодаря своим гигантским экранам кино позволяет нам представить ваш продукт в соответствующей обстановке — цвет, форма окружение. В 2500 залах, находящихся в распоряжении рекламных управлений, каждую неделю бывает 3 пятьсот тысяч зрителей. 60% из них в возрасте свыше 15 лет и до 35. Это потребители в самом разгаре потребностей, которые хотят и могут покупать. Точно. Это существа в разгаре силы трудовой. Функции индивида по обслуживанию производства Индивид служит индустриальной системе, не принося ей свои экономленные средства и обеспечивая ее своим капиталом, а потребляя ее продукты. Нет, впрочем, никакой другой деятельности, религиозной, политической или моральной, которую его готовят столь полным, научным и дорогим способом, гелбрейт. Система имеет потребность в людях как трудящихся, наемный труд, как вкладчиках, налоги, займы и так далее, но более всего как в потребителях. Производительность труда все более и более выпадает на долю технологии, организации. Инвестиции все более и более осуществляются самими предприятиями. Смотри статью Поля Фабра в МОНД от 26 июня 1969 года «Сверхприбыли и монополизация накопления на больших предприятиях». Индивид как таковой сегодня требуется и является практически незаменимым именно как потребитель. Можно, следовательно, предсказать прекрасные дни и будущий апогей системы индивидуалистических ценностей, центр тяжести которой перемещается от предпринимателя, и индивидуального вкладчика, центральных фигур конкурентного капитализма, к индивидуальному потребителю, расширяющемуся сразу до всех совокупностей индивидов в той же мере, в какой происходит расширение технобюрократических структур. Капитализм на конкурентной стадии еще кое-как поддерживался системой индивидуалистических ценностей, имевшей в качестве побочного продукта альтруизм. Фикция альтруистической общественной моральности, наследованной от всей традиционной духовности, могла стереть антагонизм общественных отношений. Моральный закон вытекал из индивидуальных антагонизмов, как закон рынка из конкурентных процессов. Они выполняли функцию равновесия. «Долго верили, что индивидуальное спасение заключается в присоединении к христианской общине и что индивидуальное право ограничено правом других». Но такое положение сегодня невозможно, так же, как свободный рынок почти исчез, уступив место монополистическому, государственному и бюрократическому контролю. Так альтруистическая идеология более недостаточна для установления минимума социальной интеграции. Никакая другая коллективистская идеология не пришла, чтобы перенять эстафету этих ценностей. Только коллективное государственное принуждение способно обуздать усиление индивидуализма. Отсюда глубокое противоречие между гражданской и политической сферами в обществе потребления. Система вынуждена все более и более усиливать потребительский индивидуализм и в то же время принуждена все более и более жестоко подавлять его». Это может разрешиться только путем развития альтруистической идеологии, в свою очередь бюрократизированной, в существующей форме социальной смазки в виде заботы, перераспределения, дарения, бесплатности, пропаганды, благотворительности и туманных отношений. Смотри об этом далее раздел «Мистика заботы». Сама альтруистическая идеология, вернувшись в систему потребления, не смогла бы ее уравновесить. Потребление является таким образом мощным элементом общественного контроля в силу атомизации потребляющих индивидов. Но именно поэтому оно влечет за собой необходимость все более сильного бюрократического принуждения в отношении процессов потребления, которое впоследствии будет все более энергично прославляться как царство свободы. Из этой ситуации нет выхода. Автомобиль и движение составляют ключевой пример всех этих противоречий. Тут наблюдается безграничное увеличение индивидуального потребления, отчаянные призывы к коллективной ответственности и общественной морали, все более и более тяжелое принуждение. Парадокс состоит в следующем. Невозможно одновременно повторять индивиду, что уровень потребления есть правильная мера общественной заслуги, и требовать от него другого типа социальной ответственности, так как в его усилии индивидуального потребления он уже берет на себя эту социальную ответственность. Повторим еще раз. Потребление – это общественный труд. Потребитель востребован. И мобилизован также и на этом уровне, как трудящийся. Сегодня, быть может, он оказывается столь же трудящимся в сфере потребления, что и в области производства. Не нужно хотя бы требовать от труженика потребления жертвовать своей зарплатой, своими индивидуальными удовольствиями ради блага коллектива. Где-то в своем общественном подсознании миллионы потребителей имеют род практической интуиции насчет этого нового статуса отчужденного трудящегося. Они стихийно считают мистификацией призыв к общественной солидарности, а их упорное сопротивление в этом плане является только рефлексом политической защиты. Бешеный эгоизм потребителя является также, вопреки всякому пафосу в отношении изобилия и благосостояния, грубым, подсознательным ощущением того, что он является новым эксплуатируемым существом нашего времени, то обстоятельство, что сопротивление и эгоизм ведут систему к неразрешимым противоречиям, на которые она отвечает исключительно усиленным принуждением, только подтверждает, что потребление — это гигантская политическая область, анализ которой еще нужно осуществить после анализа производства и в одно время с ним. Весь дискурс о потреблении направлен на то, чтобы сделать из потребителя универсального человека всеобщее, идеальное и окончательное воплощение человеческого рода, а из потребления – предпосылку человеческого освобождения, которое осуществилось бы вместо социального и политического освобождения и вопреки его поражению. Но потребитель не имеет ничего от универсального существа. Он сам есть политическое и общественное бытие, производительная сила. И в этом плане с ним связана новая активизация фундаментальных исторических проблем. Проблемы собственности на средства потребления, а не на средства производства. Проблемы экономической ответственности, ответственности в отношении содержания производства и так далее. Поэтому существует возможность глубоких кризисов и новых противоречий. Потребляющее эго. До сих пор ни с одной или почти ни с одной стороны, если исключить несколько забастовок американских домашних хозяек и спорадическое разрушение потребительских благ, май 1968 года, день нет бюстгальтерам, когда американские женщины публично сожгли свои лифчики, эти противоречия сознательно не проявлялись. Скорее, все происходит наоборот. Кто представляет потребителя в современном мире? Никто. Кто мог бы это сделать? Все. или почти все. Ведь потребитель стоит одиноко рядом с миллионами одиноких, он находится в распоряжении всех интересов. Журнал «Кооператор» 1965. И нужно сказать, что индивидуалистическая идеология сказывается в потреблении очень сильно, даже если мы видели, что противоречия тут скрыты. По той причине, что эксплуатация посредством экспроприации рабочей силы, Касается коллектива, области общественного труда, она оказывается, начиная с некоторого уровня, солидаризирующей. Она ведет к классовому сознанию относительно. Управляемое овладение объектами и благами потребления является индивидуализирующим, десолидаризирующим, деистеризирующим. В качестве производителей, в силу самого факта разделения труда, один трудящийся связан с другими. Эксплуатация касается всех. В качестве потребителя человек вновь становится одиноким, представляет собой клеточку, сверх того, становится стадным существом – телевидение в семье, публика на стадионе или кино и так далее. Структуры потребления одновременно неуловимы и очень замкнуты. Можно ли вообразить коалицию автомобилистов против уплаты налогов? Коллективный протест против телевидения. Каждый из миллионов телезрителей может быть недоволен телевизионной рекламой, однако она будет существовать. Потребление прежде всего направлено на разговор с самим собой, оно имеет тенденцию исчерпываться этим минимальным общением вместе с его удовольствиями и разочарованиями. Объект потребления изолирует. Частная сфера лишена конкретного отрицания, потому что она замыкается на своих объектах, его не имеющих. Она структурирована извне системой производства, стратегия которой, скорее не идеологическая на этом уровне, а политическая, стратегия желания направлена на материальность нашего существования, на его монотонность и его развлечения. Здесь объект потребления производит, как мы видели, стратификацию статусов. Если он теперь не изолирует, он отличает, он подчиняет коллективно потребителей кодексу. не пробуждая тем самым и, в противоположность этому, коллективной солидарности. В целом, следовательно, потребители, как таковые, действуют бессознательно и неорганизованно, как могли действовать рабочие начала XIX века. Именно в этом качестве они повсюду восхваляются, воспеваются, и мльстя добрые апостолы вроде общественного мнения, это мистической, провиденциальной и суверенной реалии. Как народ... Прославляется демократией, лишь бы он оставался в ее рамках, то есть не поднимался на политическую общественную сцену, так за потребителями признают суверенность «powerful consumer», согласно Каттену, полномочный потребитель, лишь бы они не стремились в качестве таковых действовать на общественной сцене. Народ — это трудящиеся, лишь бы они оставались неорганизованными. Общественность, общественное мнение — это потребители, лишь бы они... удовлетворялись потребления